Явление четвёртое. Мишка и Осип. Осип. Куда тут, Мишка? Сюда, дядька, сюда. Осип. Постой. Прежде дай отдохнуть. Эх ты, горьмычное житье. На пустое брюхо всякое ноша кажется тяжела. Мишка. Что, дядька, скажите, скоро будет генерал? Осип. «Какой генерал?» «Мишка, да барин ваш?» «Осип, барин?» «Да какой он генерал?» «Мишка, а разве не генерал?» «Осип, генерал, да только с другой стороны». «Мишка, что ж это, больше или меньше настоящего генерала?» «Осип, больше». «Мишка, вишь ты как, то-то у нас сумятицу подняли». «Осип, послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка там что-нибудь поесть». «Мишка, да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же куша не отпустят». «Осип, ну а простого-то что у вас есть? Мишка, щи, кашу да пироги». «Осип, давай их щи, кашу и пироги». Ничего, всё будем есть. Ну, понесём чемодан. Что там другой выход есть? Мишка, есть. Оба несут чемодан в боковую комнату.